«Да прекратишь ли ты, наконец, Эмили?» «Это прямо как беседа для молодых людей по радио. Ты разбила мне сердце. Ты не представляешь себе, как очаровательно ты выглядела, когда вошла в эту комнату с наркотом. Это был блеск». На дороге послышались шаги, и появился мистер Дюк. «О, вот вы где, мистер Дюк», — сказала Эмили. Чарльз, я хочу тебя познакомить». «Это экс-шеф полиции, инспектор Дюк из Скотланд-Ярда». «Что?» — воскликнул Чарльз, припоминая известное имя. «Тот самый инспектор Дюк?» «Да», — сказала Эмили. «Когда он вышел в отставку, он приехал сюда жить и, будучи прекрасным, скромным человеком, не захотел, чтобы тут знали о его славе. Теперь я понимаю, почему у инспектора Наракота... Так сверкнули глаза, когда я попросила сказать мне, какие преступления совершил мистер Дюк. Мистер Дюк рассмеялся. Чарльз дрогнул. Между журналистом и влюбленным произошла недолгая борьба. Журналист победил. «Я счастлив, инспектор, познакомиться с вами», — сказал он. «И я хотел бы знать, могу ли надеяться, что вы напишите небольшую статью, ну, слов на 800 по поводу дела Тревельяна». Эмили быстро отошла в сторону и направилась в коттедж миссис Куртис. Она поднялась наверх, в свою комнату, вытащила чемодан. Миссис Куртис за ней. — Вы уезжаете, мисс? — Уезжаю. У меня очень много дел. Лондон, мой жених. Миссис Куртис подошла ближе. Только скажите, кто же из них? Эмили как попало швыряла вещи. Конечно, тот, который в тюрьме. — Другого никогда не было. — А вы не думаете, мисс, что совершаете ошибку? Вы уверены, что тот, другой человек, стоит этого? — О, нет, — сказала Эмили, — не стоит. — Этот... Она глянула в окно. Чарльз все еще вел с экс-шефом полиции серьезные переговоры. — Этот переживет. Он создан для того, чтобы преуспевать но я не знаю, что станет с другим, если не будет меня. Подумайте, что бы с ним было, если бы не я. — И можете мне ничего больше не говорить, — сказала миссис Куртис. Она спустилась вниз, где ее законный супруг сидел, уставившись в пустоту. — Точь в точь моя знаменитая тетя Сара Белинда, — сказала миссис Куртис, — бросается, очертя голову, как то с этим несчастным джорджем планкетом из трех коров выкупила за него закладную и все тут а через два года дело стало прибыльным и она с лихвой вернула свой капитал а сказал мистер куртис и слегка передвинул трубку он был красив этот джордж планкет сказала миссис куртис настроившись на воспоминания а сказал мистер куртис но женившись на белинде он больше ни разу не взглянул на другую женщину сказал мистер куртис она уже никогда не дала ему такой возможности сказала миссис куртис О, сказал мистер куртис конец книги звукорежиссер Наталья веселкина читал евгений терновский